Глава 21. Триш, когда узнала новости из первых уст, перестала со мной разговаривать. На первой лекции она вообще подсела к озеру. Ракшас через три минуты и, успев до начала занятия, демонстративно от нее сбежал на другой ряд. Нет, он мог оставаться сосредоточенным, даже если бы сексом с ней занялся. Но вот преподаватель вряд ли оценит такое поведение — Потому Триш на второй лекции снова вернулась ко мне. Или остыла, или накопила желание высказаться. но «Ну ты и дура! Эрк тебя на руках носил!» Я не спорила. Самой было невыносимо тяжко. Но поскольку Триш подоплёки вообще не знала, в отличие от Эрка, то запросто приняла все на веру. И, конечно, пыталась воззвать к разуму. Какое счастье, что перемены между занятиями такие короткие. Но на третьей лекции мне удалось отвлечься. Профессор, едва войдя в аудиторию, удивил всех присутствующих. По программе у нас другая тема, но несколько лекций подряд будут посвящены истории оборотней Сару, раз уж даже самые отстающие. Он без зазрения совести указал на меня. «Решили проявить рвение к учебе: То кто я такой, чтобы препятствовать?» Одногруппники с улыбками глянули в мою сторону. Строго говоря, отстающей я не была. Уверенный середнячок. Но если вспомнить, что из-за последних проблем я часто приходила на семинары без выполненной домашней работы, то, наверное, да, уже отстающая. Неприятно, особенно когда поступала с одними из самых высоких баллов в группе. Но если уж объективно, то другие на моем месте вообще могли бы забыть об учебе, а я всего лишь отстающая. Курсанты смене темы были только рады. Все лучше, чем возвращаться к 18-й научно-технической революции. Даже обещание преподавателя, что этот блок будет включен в общий зачет, не снизило интереса. Вообще-то, подробно Сару изучали только старшекурсники. Нам просто незачем. Но тема была настолько любопытной, что и курсанты, и сам профессор увлеклись. Многое из того, что он говорил, я уже знала или успела недавно прочитать в учебниках. Сару были особенным видом оборотней. В их ДНК было больше от дерьяков, чем от людей. На сравнительном слайде особенно заметно. Телосложение по гуманоидному типу, но строение лица, высокий рост и утолщенная зеленоватая кожа достались им от дерьяков. Только хвостов и еще более вытянутой физиономии не хватало до полного сходства. Однако сару были теплокровными и живородящими. Это у них от людей. Даже зрительно они вызывали только отвращение — То самое отвращение к дерьякам, которое заложено в ныне живущих на генном уровне. Сами Сару называли себя змеями. Это тоже был их протест в массе многих протестов против исконного названия, данного учеными тысячу лет назад. Они, в отличие от других оборотней, даже ярлыков на себе терпеть не захотели. Хотя мне представлялось, что змеи — Это намного ближе к их природе, чем ничего не значащее Сару. История тысячелетней давности не относилась к новейшей. Но профессор начал с тех времен. Сару сразу были обречены на невозможность адаптации в обществе. Не только из-за их внешнего вида. Они и в характере носили много черт дерьяков. Профессор даже извинился, рассказывая об этом. К сожалению, у меня нет слайдов для младших курсов. Я прихватил имеющиеся. А это зрелище не для слабонервных». Он был прав. Хотя среди нас и не было кисейных барышень, но тошнота уверенно настигла всех. Слайды с фотографиями жертв Сару и сравнительными характеристиками с жертвами Дерьяков. В этом и было их основное сходство. Ненормальное, неестественное — «Бесчеловечная жестокость». Я не выдержала и отвела взгляд после нескольких фотографий. И в тот момент очень захотелось, чтобы все это оказалось выдумкой, мерой правительства, чтобы настроить всех против врага. Мне было бы приятнее верить в осознанное преувеличение. Но для того не было никаких оснований. Ведь даже Тай не отрицал... «Если бы хоть что-то было искажено, то Тай обязательно об этом сказал бы. Я отчего-то была в этом уверена». В итоге Сару стали первым видом, который противопоставил себя выжившему человечеству. Они оставались безупречными и непобедимыми солдатами, селились на космических станциях, захватывали незаселенные планеты. И они никогда не останавливались». Слава командорам, ведущим за собой армии против этой нечисти. Слава героям, которым до сих пор удавалось сдерживать эту угрозу. Как когда-то дерьяки почти полностью поработили всю освоенную территорию, такой же темной силой сейчас стали Сару. Но только мне было известно, что они как никогда близки к прорыву, от которого содрогнётся все человечество. Лекция получилась морально тяжелой, но следующую я буду ждать с нетерпением. Чем больше знаешь о враге, тем лучше. К полной неосведомленности у меня все равно нет шансов вернуться. Тренер Кунц каким-то образом тоже узнал об интересе уже всей нашей группы к самым опасным противникам и потому с огромным удовольствием заявил. «Раз вы такие наглые, что с Сару решили воевать», То я тоже изменю программу тренировок. Выстоять против Сару? Из вас есть шансы только у Ракшаса. Хотя нет, у него тоже нет шансов. Потому способ борьбы пока один — бежать. Итак, 10 километров, а уже потом повторим технику рукопашного боя с людьми. Недовольство читалось в каждом лице, ведь программа тренировок ничуть и не изменилась. Точно так же, как все вначале узнали о наших отношениях с Эрком, теперь с той же быстротой распространилась новость о расставании. И пошел обратный процесс. Теперь фанатки Эрка на меня смотрели без зависти, но с той же злостью и самодовольством. Я явственно расслышала пару фраз в спину, наподобие «ну неудивительно, что он ее бросил» или «да у него невеста дочь консула». «Куда это-то лезло?» Реагировать на это я не собиралась. Триш теперь помалкивала, но ее мнение было известно. Зато Одер встал на мою сторону. «А может, ты правильно. И Эрк хорош, и ты хороша. Просто иногда так бывает, что вы хороши сами по себе, а не друг для друга». Я хоть и была ему благодарна за дружескую поддержку, Но видела и причины таких выводов. Это ведь ему я жаловалась на не совсем удачный сексуальный опыт. С тех пор Одер, вероятно, и ждал, когда же у нас все развалится. Ведь для Ракшаса это наиглавнейший критерий любых отношений. Похоже, я случайно выбила десяточку в причине для расставания, раз даже друга без проблем убедила. А остальным хватило недавней сцены ревности. Вот только Рисса повела себя странно. Она подскочила ко мне в коридоре и зачем-то обняла, а потом забубнила. «Не понимаю, что произошло, но Эрк разбит. Может, наладится еще? Я качнула головой, стараясь не смотреть на ее безмолвного телохранителя. Рисса мое состояние расценила иначе. «И ты разбита!» Да, но вот прямо сейчас, пока ты снова не девушка-эрка, от меня не отделаешься. Я собираюсь поддерживать тебя. И пусть каждый видит, что между нами двумя никакого конфликта нет. Тогда даже самая последняя сплетница закроет рот». «Она блаженная. Ей по статусу положено быть высокомерной стервой, а не вот этим мягкотелым чучелом. Зато Триш очень впечатлилась» и правильно в такие сложные моменты ничего не заменит общество преданной подруги надо же а до того как Крисса бросилась на роль преданной подруги Триш ходила насупленная как будто я не эрка бросила а ее саму но в общем то они обе правы ревности Криссе у меня и не было а ее бронебойное дружелюбие достойно было хоть какого то ответа с моей стороны «Да, она марионетка в руках перевертыша. А я-то чем лучше?» «Точно в той же роли. Даже хуже. Потому я выдавила благодарную улыбку, на которую обе девушки тут же отреагировали звонким щебетом. «Для начала надо посидеть с женской компанией», — начала Триш. «Это же основа основ реабилитации после расставания. Много выпьем, поплачем». Если надо, поделимся секретиками. Прекрасно придумано, подхватила риса. Кто поймет девушку лучше, чем другая девушка, прямо сегодня и соберемся. Идея мне нравилась, и правда, неплохо бы отвлечься, да и поговорить та та тет с рисой давно пора. Многие вопросы я смогу задать без тотального контроля тая, и на какие-то она ответит. Возможно, только под выпившей. Потому я обрадовала обеих. Замечательно! И сразу кивнула в сторону ее охранника, на которого так ни разу и не посмотрела. Но при условии совсем женской компании, риса намек поняла, но сильно удивилась: Миг же телохранитель! Неужели он тоже считается? Вместо меня ответила незаменимая Триш: А с какой стати ему не считаться, если миг будет то и озеро возьмем. Он тоже вроде как не считается. Одер не тянул с возмущением. «Ну, приехали. И меня в записали. Я не против к вам присоединиться, девочки. А там уже всем троим быстро напомню, считаюсь я мужчиной или нет». «Ну да», — расстроилась Триш. «И нам только Эрка не хватит, чтобы собрать всю компанию». Рисса вздохнула, И приняла единственно верное решение. «Вот уж нет. Никаких парней. Женская компания будет исключительно женской. Где встречаемся?» И тут Тай вмешался. Я аж вздрогнула от неожиданности. «Встречаетесь вы в твоем квадрате, Риса? Я останусь снаружи». «Почему именно в квадрате?» Триж была недовольна. «Мне больше нравится идея тихого кафе», Может, мы так успешно реабилитируемся, что решим завязать новые знакомства?» Рисса захихикала, но Тай отрезал. «Нет. Если без меня, то только в квадрате. Рисса, я отвечаю за тебя головой. Не забыла?» Она безнадежно развела руками. Мол, спорить бессмысленно. «Сразу видно, что с приучена к такой охране. Ладно, пусть так». Хотя меня теперь не оставляла мысль, что в квадрате рисы перевертыш мог оставить прослушивающие жучки. Но с этим будем уже по ходу дела разбираться. Когда шли в столовую, Тай отстал от остальных. Замедлила шаг и я, раз уж сероглазому крокодилу хочется что-то сказать. Голос его был очень тихим. «Сначала я принял за игру. Но чувствую, насколько ты расстроена». То есть не врешь, Вы расстались. Или ты сама в это веришь? Отличный ход, Дая. Пришлось. Признала я его очередную победу. Тай, я сейчас не представляю никакой ценности для Эрка. Можешь отпустить меня. Теперь нельзя будет его контролировать через меня. А значит, и меня контролировать незачем. Называй меня Миком, не путайся. Хотя... У меня внутри все сжимается, когда ты произносишь мое настоящее имя, но я отпущу. Удостоверюсь в течение какого-то времени и разорву связь. Ты действительно сделала себя бесполезной. Жду не дождусь. Я тоже, честно, даже не представляешь, как связь мучает. Я соображаю все хуже. Рада, что ты мучаешься, Мик. но он в ответ Только задумчиво усмехнулся. «Сейчас твоя боль — моя боль, Дая. Соответственно, твоя радость — моя радость. Радуйся еще сильнее, и тогда я смогу продержаться дольше». Я прибавила шага. Мы заняли один столик, как в последнее время и бывало. Подруги обсуждали предстоящий девишник Одер требовал адрес. И подшучивал, что ему обязательно стоит туда явиться ближе к ночи, посмотреть, в порядке ли мы. Сначала по очереди посмотрит, а потом, может, сразу всех так лучше видно. В этом, дескать, его ракшеская честь. Все, кроме тая, смеялись, но мигом осеклись, когда в столовую вошел Эрк. Он и не посмотрел в нашу сторону, занял свободный столик, даже не со своими одногруппниками, Похоже, настроение у него еще хуже, чем я предполагала. И тут Одер встал и сказал серьезно: «Дай, ты мне друг. Но Эрк мне тоже друг. Я иду к нему. Не чтобы показать, что выбрал его сторону, а чтобы показать, что не собираюсь выбирать ничью». Подхватил свой поднос и направился туда. Триш тяжело вздохнула. На да, компания теперь разделится. Эрк и мне друг тоже. Я не забыла все, что он для меня сделал. Я с негодованием посмотрела на подругу и выдавила. Ну так и ты иди к нему. Она даже не поняла упрека и тоже подскочила. А у меня не осталось слов. Нет, понятно было, что компания развалится, но как так вышло, что я осталась в обществе главного врага, и невесты бывшего парня, а мои самые лучшие друзья каким-то неведомым образом оказались и лучшими друзьями Эрка. Рисса никуда бежать не собиралась, решив по всей видимости, что на данный момент силы поделены ровно пополам. А Тай не сдержал улыбки, хотя и делал вид, что очень увлечен салатом.